Мы остановились у деревянного домика. И поэт, спасшийся от участи Алексея Сикиве, вышел из машины. Он представлял собой сплошную оду. Он достал из кармана верёвку, и я заметила, что это была скакалочка, которую он раздобыл, видно, в подарок своим детям. Попрощавшись со мной в четвёртый раз, он начал показывать выбежившим навстречу ребятишкам, как прыгают через верёвочку.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 Это была спокойная женщина, привыкшая ждать и неторопливо выполнявшая свои обязанности. Солнце, древнейший переселенец в страны Запада, стояло всё ещё высоко в небе, когда я опустилась в парикмахерское кресло и приготовилась слушать последние новости из жизни Хельсингского общества. Моя парикмахерша напоминала новообрачную который рассказывает своему супругу решительно всё